Глава пятнадцатая «Друзья, сделаем так. После плотного обеда и завтрака одновременно хотелось лечь и не двигаться, но я взял себя в руки. Сейчас мы обсудим ситуацию с дедушкой и урубукой, а через два часа приходите в башню Тансила, расскажете, что происходило без меня. Хорошо? Мои домашние согласились, но расходились неохотно» им хотелось поговорить со мной пощупать и приковать цепью покрепче чтобы снова не пропал бука поднимемся на стену посмотрим в натуре так сказать как скажете владыка втроем мы забрались наверх и подошли к бойнице внизу у сухого канала орки снова заняли оборону в недостроенных укреплениях а быстро возвели не ожидал когда обещают закончить месяц «Может, чуть больше?» — Муми скривился. «Но только после того, как мы светлых прогоним!» «Очень хорошо!» — я перевёл взгляд дальше. Мост, наведённый светлыми, наши слегка поломали. Один пролёт рухнул, ещё парочка держалась на честном слове. «Молодцы!» «А вот в лагере эльфов было заметно оживление!» Кто-то куда-то бегал, флаги подняты, и даже слышался звук барабанов. Что докладывает служба контроля? Пошли ваши, урубука кашлянул. атаки треть воишька дежуртировала, а остальных Фидундуил заставил взять шибя в руки. Это что за птица такая? Где? Да и этот э, Фидундук или как ты его назвал? — Федундуил? Так это эльфийский принц Шин Голодона. — И что же принц у нас забыл? — Как что? — Урубука показал клыки. — Папу говорит, отдайте. — Внезапно. Голодон так и отдыхает в нашем подвале. — Почему отдыхает? Делом жанят, шьет варежки для наших бойцов. «Хорошо шьёт, между прочим!» — Муми хихикнул. «Норму! Два раза перевыполняет, чтобы повышенный паёк получать!» «То есть выкуп не состоялся?» Бука отрицательно помотал головой. «На зелёной шее орка я увидел свежий шрам, похожий на толстого червяка. «Ну, светлые! Я ещё с вами за это расквитаюсь!» — Когда вы пропали, жёлто мы же обрали как трофей. А этот, — Бука показал в сторону эльфов, — приехал и требует. Мол, деньги вжали — отдайте папу. Но мы жлые были и пошлали его. — Куда? — К гоблинам, — ответил мумий за Буку. — Пусть с них требует. Так не ша, кивнул у Рыбука чтобы ловушки владыки, устраивать. — Понятно. А он что? — Шкандалил. Грозил всех порезать. На меня напал, шволочь. Урбука провел пальцем по шраму на шее. — Но мы ему тоже накаштыляли. До сих пор хромает. — Отправь к нему парламентера. Я встречусь с ним завтра утром. — Что? — Хором возмутились Муми и орк. «Владыка, зачем? Надо его добить, и тоже в тюрьму. Пусть шпапой шитьем жанимаетша». «Надо снимать осаду, и чем быстрее, тем лучше». «Владыка, позвольте, мы их рожабьем. Мы шильнее, мы их...» «Ваня!» — Муми взял меня за локоть. «Это же светлые!» «Никаких переговоров!» «Спокойно. Я понимаю ваши чувства. Да и мне самому мириться с ними не нравится. Но сейчас важно, чтобы они ушли, а мы закончили стройку. Город надо отстроить, поставки продовольствия наладить, разобраться с Кимнара. Эти многовекторные опять на сторону эльфов перешли. Вот будут здесь канал, башни, стены...» Тогда, пожалуйста, воюй, сколько влезет. Хоть год в осаде сидите, я вам слова не скажу». Тяжело вздохнув, Урбука согласно кивнул. «Слушаешь и повинуешь, владыка?» «Обещаю, мы будем воевать с ними, но уже другими средствами и в других обстоятельствах». «Правильно говоришь», — поддакнул Мумий. «Надо конкордика починить». «Чтобы с воздуха их атаковал! Големов наделать! Оркам оружие получше!» «Вот-вот, не расстраивайся!» — я хлопнул Орка по плечу. «Ты еще станешь генералейсимусом!» Урубука подбоченился. «Штану! Не шумнивайкиш!» «Вот и хорошо! Пусть парламентер договорится на завтра часов на девять!» «Эльфы так рано не прошипают-ша. «Зато я жаворонок. Хотят переговоров, пусть заведут будильники». «Жделаю, владыка». «Всё, я пошёл к себе. Надо отмыться, а то пахну как лошадь». «Как кто?» «Как сора, на котором целый день ездили. Бука, приводи всех ко мне через час, не раньше». Я подошёл к стене башни и вызвал казну. «Куда угодно, владыка». Голосок у кладовки был елейный, подлизывается хитрюга. — Ко мне в башню! — Я с тобой! — проскользнул вслед за мной мумий. — Прослежу на всякий случай. Ты, Ваня, извини, но я к тебе охрану приставлю. Круглосуточную. Не дай, темные боги, чтобы ты еще раз пропал. Не надо круглосуточную. — Надо! «Тебе без телохранителей даже в ванную ходить нельзя!» Я вздохнул, но спорить не стал. «Пусть уж лучше охрана, чем возвращаться домой через десяток миров». Только войдя в свою башню, я окончательно поверил, что вернулся. м м, -м, -м Непередаваемое ощущение, когда приходишь домой после долгого отсутствия!» Все предметы и обстановка одновременно знакомые и в то же время непривычные. Взгляд падает то на одно, то на другое, и ты вспоминаешь, удивляясь, как мог забыть о таких важных мелочах. Первым делом я бросился в ванную, скинул куртку, рубашку, расстегнул ремень на штанах. «Деда, прости, я купаться собираюсь». Мумий, зашедший в ванную следом за мной, сел на табуреточку в углу и махнул рукой. — Купайся, конечно, ты мне не мешаешь. — А можешь выйти? — мумий нахмурился. — Ты чего, стесняешься? — Вроде того, я ванну привык принимать в одиночестве, без наблюдателей. — Ерунда! По мне человек голый, когда он всё кроме костей снял. «А наши скелеты даже этого не стесняются. Так что купайся спокойно, а я караулить буду». «Деда, и все-таки выйди, пожалуйста». Старик засопел, но я сложил руки на груди и ждал. «Ладно, если ты такой чувствительный, я подожду снаружи. Но дверь не закрывай, а то, мало ли, опять тебя украсть захотят». Мумий сдержал слово и не заглядывал в ванную, пока я мылся. Чтобы он не переживал, на месте ли владыка, я пел. В основном русские народные. Когда я уже вытирался, дедушка не выдержал. «Ваня, ты в следующий раз не пой. Я и так слышу, как ты плещешься. Песни хорошие, но лучше не надо. Не твое это!» Я вздохнул. Если уж Муми не выдержал, значит у меня точно слуха нет. С другой стороны, смилостивился Муми, ты можешь петь для врагов ночами, чтобы они не выспались. Нет, спасибо. Пусть им Юрик поет. Ему все равно спать не надо. Зря ты смеешься. У него весьма недурной баритон, и в ноты он, кстати, попадает. «Смейся, смейся! Вот возьму и запрещу указом песни, чтобы неповадно было». Но Муми только улыбнулся и покачал головой. «Не злись! Я всегда мечтал рисовать, но таланта хватило только на мазню. Помню, взялся рисовать парадный портрет Матильды. Ох, и гоняла она меня по замку, как увидела. Но я же не запретил живопись!» Я отмахнулся. «Да шучу я, шучу! Забыл, какое у меня чувство юмора!» Шлёпая босыми ногами по полу, я подошёл к шкафу и распахнул дверцу. «Любимый мой владыческий костюм! Как же я по тебе скучал! Вот сейчас надену всё чёрное и окончательно приду в норму!» «Деда, скажи, есть способы достать кровососа?» «Кого?» «Того вампира-нотариуса». «Зачем? Он вроде...» «Это ж он меня в родной мир вышвырнул». «Серьезно?» Лицо мумии стало свирепым. «Придумаю что-нибудь. Я все-таки колдун, хоть и мертвый. Не жалкому вампирешке со мной тягаться. Достанем и кол ему в сердце». «Кол не надо. Придумаем ему наказание поинтереснее». Старик кивнул и задумчиво потер подбородок. «А я-то думал, как тебя выкрали так незаметно! Не ожидал от светлых такой подлости! Они, конечно, гады, но не до такой же степени!» «И это, гоблин Лев Бонифатьевич, тоже с ними в сговоре был!» «Даже так?» «Ого! Я сам в шоке! Со всех сторон обложили!» «Что-то здесь нечисто, Ваня!» «Не в их стиле. Кто-то ещё руку приложил из тёмных. Даже почти могу сказать, кто». Я обернулся. «Говори. Потом. Сначала проверю, чтобы точно быть уверенным. Дашь пару дней на расследование?» «Проверяй, не к спеху. Мне сейчас и других дел хватит». Дальше нам поговорить не дали. В дверях появились Шагра и Клэр с подносами в руках. — Закуски, — пояснила орка, — чтобы рассказывать веселее было. — Да, — ворвалась в комнату дитя тьмы, — мне чур пироженку и конфеты. Дедушка, ты же не ешь конфеты? Тогда я твою долю возьму. Бери, темнышка, бери — Бери, тёмнышка, бери! муми расплылся в улыбке. Да, не хватает ему и бабушки внуков. Может, удочерить дитя, чтобы они её официально нянькали? «Владыка, куда клашть?» Следом появился урубука с грудой подушек в руках. «Зачем они мне?» «Сидеть!» — заявила бабушка, отодвигая орка. «Стульев у тебя нет. Будем на подошках валяться. Или ты думал, что мы стоя будем докладывать?» Минут десять все рассаживались. Дитя тьмы все никак не могла выбрать, где самое удобное место и какая подушечка самая мягкая. Но тут появился Сеня, сгреб свободные подушки и соорудил для себя гнездо. Может, он птица? Но ну, такая, не летающая, с щупальцами. Недаром он верхом не любит ездить. «Я тоже хочу!» — дитя кинулось к монстру и залезло к нему под бочок. «С чего начнём?» «Сначала. Когда вы обнаружили, что я пропал?» Моё исчезновение оказалось шоком для всех обитателей замка. Даже возникла паника, когда поиски прочесывания леса и облёт журавликов-наблюдателей ничего не дали. Если бы не Муми, всё бы начало разваливаться уже на третий день. «Владыка вернулся в Калькуару, заперся у себя в башне и готовит особое заклинание против светлых», — объявил он во всеуслышание. Только бабушка, Урубука, Шагра и Сеня знали истинное положение дел. Но монстр после этого явился к мумии, выпросил амулет и тоже пропал. «Неправда!» — сонно заявила дитя Тьмы, поднимаясь из Сениного гнезда. «Я тоже знала, но молчала, чтобы враги не догадались». «Угук!» — Сеня вернул ее обратно и уложил себе под бок. Впрочем, слухи все равно просочились. Но скелеты и орки, не сговариваясь, принялись подыгрывать и не выдали посторонним страшную тайну. Гномам и троллям, что явились за авансом подстроительства, все заявляли. «Здесь владыка только что мимо проходил. Пять минут назад был, сейчас вышел». Или «У себя просил не беспокоить». Только казна взбунтовалась и отказывалась выдавать деньги. «Где письменное разрешение от владыки?» «Нету? Вот когда будет, тогда и приходите. Или пусть лично даст указания». Мумий скрипел зубами, думал и под конец стал брать деньги в долг под проценты. На этом моменте я точно решил, кому завтра влетит по первое число. До скончания века будет отрабатывать эти проценты. Заняв денег, Мумий дал команду начинать стройку. Не зря же мы столько мучились с тендером. Стройка вокруг Калькуары закипела, так что даже ночью был слышен стук молотков, кирок и шум паромагических экскаваторов. А затем Совет Старейшин запретил импорт продовольствия из Кемнаров Калькуару, да еще стал задерживать корабли, поднимающиеся к нам по реке. Замок оказался в настоящей экономической блокаде, и если бы не Урубука строители разбежались бы через несколько дней.